Проект «Россия», книга третья, часть четвертая, глава третья. Противоречие. Если природа церкви соединяется с природой государства, на стыке копится негатив. Возникает новообразование, государственная религия. Внешне это напоминает религию, но внутри имеет другую природу. Вскоре появляются политики и дельцы в рясах, позиционирующие себя церковью, но фактически это другое. У них есть формальное осознание своей греховности, но нет стремления стать чистыми. Они говорят правильные слова, но поступают вопреки им. Христианство для них становится политическим и экономическим инструментом. Оно раскалывает единую церковь на множество национальных и государственных церквей. Начинается обмерщение церкви, что в отдельных случаях приведет к утрате благодати и выхолащиванию христианства. Теперь его понимают не стремлением ко Христу. а стремлением к абстрактному понятию «быть хорошим человеком». Со стороны, кажется, здесь нет зла. В реальности под этой маской в мир вползает новое явление. Начинает утверждаться мысль «хорошим человеком можно быть и без Христа». Общество оказывается в положении путников, от которых скрылись звезды, и они не могут ориентироваться в пространстве. Эти люди правильно рассуждают, как, например, русские масоны – Но в их правде нет Христа, и она перестает быть правдой. Истина, в которой нет Бога, гарантированно превращается в ложь, как бы умно она ни звучала. Современный человек, стремящийся быть хорошим, но не имеющий понятия, что есть хорошо в абсолютном смысле, является образцом христианина без Христа. По мере удаления от церкви он скоро перестает понимать, что вообще означают церковь и христианство. Постепенно эти понятия деформируются миром на свой лад. То, что вчера считалось смертельным грехом с позиции христиан без Христа, просто хороших людей, теперь понимается невинным развлечением и детской шалостью. В итоге глыба человечества начинает плавный поворот в постмодернизм и сатанизм. Любая религия зовет к достижению высших целей. Любое государство зовет к достижению материальных целей. Эти цели не просто разные, они противоположны. Противоречия любой религии с любым государством не устранимо, потому что являются следствием разной природы. Чтобы снять противоречие, нужно соединить религию и государство. Это грозит опасностью превратить государство в божество, где объектом религиозного поклонения будет само государство и его цели. Так раньше и было, но с появлением христианства... отказывающегося признать цели государства высшими, возникает неустранимый конфликт. Церковь ориентирована на духовное, но в принципе не возражает против материального благополучия. Государство ориентировано на материальное, но в принципе не возражает против духовного. Вопрос встает ребром, когда нужно отречься от одного, чтобы достичь другого. Церковь всегда будет считать высшей целью спасения души. Государство всегда будет считать высшей целью умножение мощи страны. Стоит любому институту уклониться от своей цели, как он исчезает. Нельзя представить церковь, в первую очередь, стремящуюся к земным целям, как нельзя представить государство, стремящееся к небесным целям. Церковь всегда работает на небо, государство всегда работает на себя. Идеально, если умножение мощи государства ведет к спасению души. о спасение души к умножению государственной мощи. Но на практике этот идеал недостижим в рамках одной глобальной системы, неважно церкви или государства. В качестве наглядного примера возьмем наше время. Чтобы государство было сильным, в первую очередь нужна сильная экономика. Это напрямую связано с потребительской активностью граждан, которая в свою очередь является прямым следствием мировоззрения. Высший смысл жизни выводится исключительно из мировоззрения. От того, как человек понимает мир, зависит иерархия его ценностей. Чтобы человек много потреблял, он должен видеть в этом высший смысл жизни. Только тогда он отдаст себя этому делу всего и без остатка. И только тогда экономика начнет развиваться должным образом. Исповедуя учение материализма, когда живем один раз, и если так, то бери жизнь из все, человек начинает видеть в потреблении смысл жизни. Если человек исповедует христианское понимание мира, он при всем желании не может видеть высший смысл жизни в потреблении, следовательно, не станет таким же активным потребителем, как следствие экономика не может развиваться должным образом. Рассматривая в таком масштабе причинно-следственную связь, мы видим, государство может быть по-настоящему сильным, если его граждане исповедуют материалистическое мировоззрение. Они могут быть сколько угодно верующими, но в их шкале ценностей над небесными целями должны доминировать земные. Проще говоря, если встанет выбор между Христом и Родиной, они должны выбрать Родину. В этом заинтересовано любое государство, независимо от его религиозного позиционирования. Попытка выйти из этой вилки с помощью формулы «служение Богу через служение Родине» не более чем оправдание. Никто не может служить двум господам. Особенно если господа имеют разные цели. Неизбежно человек будет подчиняться тому, кого считает сильнее, одновременно на всякий случай оправдывая свое поведение в глазах того, кого считает слабее. Практика показывает, большинство будет служить государству. Но само государство заинтересовано представить это служение не просто как стремление к мощи, а как служение высшим целям. Отсутствие высших ценностей ведет к разложению и в итоге к ослаблению страны. Чтобы избежать такого эффекта, государству необходима карманная религия, которая помогала бы оправдывать его государственные цели с религиозных позиций, сдерживая население от чрезмерного развращения. В современной системе здесь тупик. Чтобы государство было мощным, оно должно соответствовать современному уровню экономики. Для этого ему нужно раскачивать потребление, что требует культивировать материализм. Но так как материализм ведет к развращению, государство оказывается перед безальтернативным выбором. Направо пойдешь – от разложения умрешь, налево пойдешь – от экономической немощи сгинешь. Государство выбирает компромиссный путь между материализмом и метафизикой. Это замедляет приближение к смерти, но не отменяет ее. Современное общество интуитивно чувствует приближающийся ужас – Оно, как кролик перед удавом, пищит от ужаса, но лезет в ужас. Государство пытается использовать церковь в качестве тормоза через превращение ее в церковное министерство. Церковь худо-бедно выполняет свою функцию, заполняясь выходцами из потребительского общества. Когда критическую массу начинает составлять священники, по-настоящему ни во что не верящие, суть обывателей в рясах, сдерживающий фактор исчезает, движение в пропасть, приобретает мощное ускорение. Современное общество, достигшее критического разложения, тем не менее не исчезает, как, например, Древний Рим. Прогресс создал новую ситуацию, где ему позволительно очень долго гнить. Возникают невиданные продукты гниения, которые однажды должны трансформироваться во что-то принципиально новое, чего еще не знало человечество.